Глава 21. Юлия. Я люблю летнее утро. Особенно раннее летнее утро, когда солнце не настолько активное и палящее, когда можно открыть настежь окно и услышать, как просыпается природа вместо гулкого шума машин, когда можно завернуться в простыню, ощущая телом приятную свежесть, когда воздух не такой знойный, и в нем еще можно различить девственные ароматы цветов, реки и зелени. Обняв подушку, смотрю на то, как ветер вскидывает воздушный шифон, а потом морской волной увлекает его за собой в приоткрытую балконную дверь. Через пять минут сработает будильник. Но я проснулась раньше него, а, возможно, и не спала вовсе. Урывками то проваливался в некрепкий сон, то выныривала из него, крутясь в постели. Я не могла найти себе места. Мне само по себе некомфортно ночевать вне дома, спать в чужих постелях, привыкать к новым звукам, шумам и запахам. Но этой ночью меня мучили мысли. Они вращались волчком, прыгали от одной к другой, мешая расслабиться. Я думала о Соне, о сегодняшнем дне, о том, что они с Богданом скоро уедут, и это понимание давило в груди кулаком. А следом ощущения тоски и тревоги мгновенно стирались, наполняясь новыми красками возбужденными, резкими, пестрыми, заставляющими поджимать пальчики ног, когда перед глазами проявлялось лицо Степы в тот момент, когда он скрутил и повалил меня на спину. Я думала, что задохнусь. Я и сейчас чувствую нехватку кислорода, у меня перехватывает дыхание. Он и раньше был близко, он и раньше на меня смотрел по-особенному, Мне и раньше было комфортно находиться с ним рядом, и как раньше я могу переключить его на себя, чтобы быть эпицентром внимания. Но дело в том, что сейчас я ощущаю его по-другому, черт возьми, когда между нами марсианская пропасть размером его отношений с девушкой. И я чувствую угрызение совести перед Сарой, когда, как в детстве, ищу его внимания, которое от него лично больше не исходит. А я словно навязываюсь, эгоистично навязываюсь, потому что я не знаю, я не понимаю, когда произошло так, что желание его чувствовать перемахнуло здравый смысл. Бумеранг возвращается в мои руки. Я веду себя бессовестно. О чем я думала, когда решила, что мне по-прежнему все можно, как в юности, и полезла к нему под футболку, чтобы увидеть сдолбанную татуировку? нарываюсь простыней с головой, прячась от собственного стыда, глупости и наивности. Он ее свел, и это закономерно, и жалеть об этом я не имею никакого права. Я обещаю держать себя в руках. Я умею. Во мне еще теплится вколоченная годами спортивная философия о самодисциплине и силе духа. И я не умею создавать никому проблем, несмотря на то, что проблемы, кажется, появились у меня. Но забивать ими голову сегодня, в такой важный для всех день, безответственно. Поэтому выбрасываю все ненужные мысли и с боевым настроем вскакиваю с постели одновременно с мелодией будильника. На часах без пятнадцати пять утра. А это означает, что у меня есть время умыться и привести себя в относительный порядок перед тем, как Дима мне позвонит. Он крайне пунктуален, и не сомневаюсь, что, возможно, он уже торчит у КПП. Его сообщение прилетает в тот момент, когда я ныряю в вырез футболки. Запрыгиваю в шорты, быстро собираю волосы в свободную беспорядочную косу, влетаю в сланцы и выбегаю за дверь, упираясь глазами в противоположную. Не знаю, может, мне показалось, но проснулась я окончательно в начале пятого от того, что мне чудилось, будто за моей дверью кто-то находился. Мне пришлось затаить дыхание, чтобы прислушаться к звукам, которых, кроме трепыхания занавески и неумолкаемого стрекота цикад, не было. Улица встречает меня пустотой. Останавливаюсь на мощенной дорожке и осматриваю территорию, залитую солнцем, делая вывод о том, что день обещает быть ясным и безветренным. Отскочив в сторону от развернувшегося ко мне поливального оросителя, шиплю и одергиваю намокшую футболку от кожи, ощущая, как прохлада расползается по телу мурашками. За воротами Дима, как я и думала, переминается вдоль своего подержанного минивэна. Парень заметил меня, лучезарно улыбается и делает шаг навстречу. Стоит сказать, что за время нашего с ним сотрудничества я ни разу не видела его в дурном настроении. Он кажется приветлив настолько, будто на его улице всегда светит радуга. «Доброе утро!» — в ответ улыбаюсь, глядя на Диму, делать это хочется неосознанно. «Доброе!» Мы обнимаемся, и я чувствую запах его парфюма, которого он не жалеет, когда использует. Дима гладко выбрит свеж, бодр, весел и источает один сплошной позитив. Юль, коробка объемная, сетует, открывая дверь фургона. Дима скрывается в салоне на секунду, а затем появляется с весомым ящиком с рабочими принадлежностями. Я знаю, Дима. Сама же ее собирала. Ну что теперь? Развожу руки в стороны. Еще цветы, напоминает и, опустив коробку на землю, достают из машины упакованные в прозрачную слюду каллы. Они восхитительны, Дим, я не в силах подавить себе восторг. Согласен, лично каждый осмотрел. Гордо сообщает. Димка, ты мой золотой, хвалю парня, не переставая любоваться цветами. Каждый бутон, каждый лепесток выглядит изысканно завораживающим. И несмотря на множество слухов, поверь и примет вокруг этих цветов, я верю лишь в одно. Каллы олицетворение новой счастливой жизни. Но разве они не прекрасны? Дима вручает мне божественные каллы, за ними разных расцветок кустовые розы для моего букета свидетельницы и бутоньерок, а также веточки аутентичной белой гипсофилы, зелень и сухоцвет. Окинув меня задумчивым взглядом, Дима почесывает затылок. «Как думаешь, меня пропустят?» Кивает в сторону КПП. «Я бы мог тебе донести коробку». Пожимаю плечами. Подхватив ящик с моими принадлежностями, Дима подходит к охране и без проблем договаривается с ребятами о его пропуске. Когда мы пересекаем территорию комплекса, замечаю, как на газоне разворачивается предсвадебная суета. Рабочие в спецкостюмах устанавливают шатер, велкам-зону и свадебную арку. Пока все кажется хаосом, но даже он отчетливо дает понять, сегодня будет особенный день, и это понимание отзывается мандражом в моем теле. У комнаты копаюсь с картой, втиснутый в задний карман шорт. Мне крайне неудобно извлекать ключ, удерживая одной рукой охапку цветов, норовящих выпрыгнуть из слюды. Дима, понимающе улыбается. Опускает мой ящик на пол и забирает у меня цветы. Благодарно улыбаюсь, опускаю руку в карман и... Доброе утро! Я оборачиваюсь так же резко, как щелкает электронный замок. Игнатов стоит напротив, широко расставив ноги. Его ладони покоятся в карманах коротких плавательных шорт, а белая майка напоминает тряпку, которую выстирали без отжима. Степа тяжело дышит, словно только что прибежал из соседнего города. Волосы под кепкой, повернутой козырьком назад, беспорядочно из-под нее торчат. И в целом весь его вид кричит о том, что проснулся он не пару минут назад. «Привет!» — приветствую, завороженно прослеживая за его рукой, которой он подхватывает кромку майки и обтирает ею мокрое лицо. «Спортивных парней я видела миллион раз». Парней после тренировок, мокрых, взъерошенных, возбужденных, примерно столько же. Но в моей памяти не отложился ни один образ, в котором бы потный мужик производил на меня такое колоссальное впечатление. То, что я внушала себе получасами назад, можно торжественно смыть в унитаз, потому что я как дура стою и пиляюсь на друга, который разглядывает этим ранним утром не меня, а Диму, Какого черта? Игнатов его оценивает. В самом деле. Он, не стесняясь, проходится по парню, по цветам в его руках, потом переводит неопределенный взгляд на меня, словно примеряет нас друг к другу, а затем снова возвращается к Диме. Дима не красавец, но когда он улыбается, ему можно простить подобный недостаток. Да, невысокий, как тело напротив, но и не клоп. Поэтому вот этот Игнатовский высокомерный прищур совершенно беспочвенен и несправедлив к Диме, и мне становится даже обидно за товарища по работе. Чего он на него так смотрит? Входи, Дим, распахиваю дверь, пропуская парня в комнату, а сама подхватываю коробку, чувствуя на себе взгляд. Вваливаюсь в свой номер и оборачиваюсь, пересекаясь глазами со Степой, который стоит туканом и высверливает в моем лбу дыру. «Увидимся!» Толкнув ногой дверь, закрываю ту перед его носом. «Дистанция, границы, самообладание. Кажется, получается».